Глава. Ленин и Троцкий готовят переворот. 16 апреля по старому стилю Третьего швейцарских эмигрантов торжественно встретили на финляндском вокзале Петрограде. И Ленин, поднявшись на броневик, произнес какую-то речь, видимо импровизированную, ибо текст не сохранился. Образ вождя на броневике перед ликующей народной массой потом станет легендарным, Вообще-то ничего особенно примечательного в этом событии не было. В марте и апреле многие революционеры возвращались в Петроград и все встречали торжественно. Причем те, кто приехал из ссылки, намного энтузиастичней, чем иммигрантов. Часть членов бюро Центрального комитета, руководящего органа партии, оказалась в столице раньше Ленина и кое-что уже успел сделать. Они начали выпускать партийную газету «Правда», и с помощью революционных солдат захватили особняк балерины Шесинской, которая была скомпрометирована близкими отношениями с царским семейством. С точки зрения партийцев, все трудные годы находившихся в России, эмигрант Ленин оторвался от реальности. Добиться большинства в эсеровском меньшевистских советах, захватить власть в стране – это представляло всем пустыми фантазиями. На соседании Петроградского партийного комитета из 16 человек ленинскую программу при голосовании поддержали только двое. Ленину предстояло выполнить первую непростую задачу – одержать победу внутри собственной партии. Поначалу он только этим и занимался. Не получилось в ЦК, стал агитировать в местных организациях. На низовых партийцев сильнее всего действовал аргумент о том, То лишь через большевизацию советов можно положить конец войне. Другого способа прекратить бойню не существует. В конце месяца на всероссийской конференции РСДРПБ, куда съехались делегаты из регионов, из фронта, план был одобрен. Ленин устанавливает контроль над партией. Но это был только первый шаг. Теперь предстояло добиться цели, казавшейся совершенно недостижимой – прибрать к рукам советы. Если не по всей стране, то хотя бы в Петрограде. Непримиримый конфликтный Ульянов очень мало подходил для подобной деятельности. Он бы с этой задачей и не справился, если бы как раз в это время у него не появился ценный союзник. 2 мая из Америки вернулся еще один известный поэт-эмигрант – Лев Троцкий. Если архитектором Октябрьского переворота являлся Ленин, то прорабом стал Троцкий. Они идеально дополняли друг друга. Один был прежде всего теоретиком, стратегом, второй — практиком, человеком действия. Если бы в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции, скажет потом троцкий и это не хвастовство, а констатация факта. Враги Владимира Ульянова часто упрекали его в трусости. Он, где всегда предпочитал, находиться в безопасности. При царе отсиживался в эмиграции и накануне октября прятался в тихой Финляндии Во время Гражданской войны не отлучался из Кремля. Да, Ленин не годился для подпольной работы, игры в прятки с жандармами, для тюрем, баррикад и сражений. Это был кабинетный революционер. Но он вырабатывал идеи, умел собирать вокруг себя сильных соратников и удерживать их под контролем, что бывало очень непросто. Большевики той бурной эпохи не отличались покладистостью. Многие имели по всем вопросам собственное суждение. Ленину приходилось переубеждать своих товарищей. Он это умел. Троцкому же Ленин доверил боевую часть работы и не ошибся в выборе. Троцкий псевдоним взятый сутку. Это фамилия грозного назирателя Одесской тюрьмы, где 19-летний лев Бронштейн сидел под арестом. При бегстве из Сибирской ссылки он сделал поддельные документы на имя Одесского держиморды. Лев Давыдович был человеком задорным и неугомонным. Из него так и била энергия, которой он заряжал окружающих. Выходец из обеспеченной, ассимилированной еврейской семьи, он не считал себя евреем и, кажется, вообще не придавал значения национальности, только классовой принадлежности и идейной позиции. Люди для него совершенно понечаевски делились на тех, кто полезен для мировой революции и кто ей вреден. В этом они с Лениным были очень похожи. В революционную работу будущий Троцкий включился в ранней юности. Несколько лет провел по тюрьмам, этапам, ссылкам, бежал за границу и сразу же принял участие в эмигрантских баталиях за лидерство в революционном движении. Сначала припился к ленинской группе и произвел такое благоприятное впечатление на Владимира Ульянова, что тот даже попытался ввести 23-летнего юношу в редколлегию газеты «Искра». Но ленинский вождизм и сектантство – Скоро рассорили их, и Троцкий надолго отошел от большевизма. В течение всего дальнейшего предреволюционного периода он вел полемику с Лениным, весьма яростную. Оба оппонента не привыкли стесняться выражениях. Троцкий утверждал, что большевистские методы партийного строительства приведут не к диктатуре пролетариата, а к диктатуре над пролетариатом и превратят общество в казарму. Так оно, как мы знаем, потом и вышло. Всероссийская известность к молодому революционеру пришла в 1905 году. В отличие от осторожного Ленина, вернувшегося в Россию лишь после Октябрьской амнистии, Троцкий ринулся на родину сразу после кровавого воскресенья с фальшивым паспортом, подпольничал, зато оказался в центре событий и стал одним из руководителей Первого Петербургского совета. Подносил пламенные речи, выпускал боевитую, очень популярную русскую газету и, в конце концов, был арестован. Бежался Тапа, вновь покинул страну. В течение следующих 10 лет он опять то сближался, то расходился с Лениным. Интересы дела для обоих были важнее и прежних раздоров, и личных симпатий, антипатий. Троцкий продолжал сохранять организационную независимость, но после 1914 года, в самом главном, категорическом неприятии империалистической войны, полностью совпал с большевиками. Троцкий попал в Россию на месяц позже Ленина, потому что по дороге был интернирован англичанами, которые впоследствии очень жалели, что выпустили этого опасного человека. В Петрограде Лев Давидович сразу оказался в самой гуще событий. Как ветерана советского движения и первой революции, его кооптировали в Петросовет, где Троцкий немедленно начал наращивать свое влияние. Это был оратор от Бога. Очень хорошо умевший, нечастое для интеллигентного качества, разговаривать с простым народом, с солдатами и рабочими. В семнадцатом году действовали все. Народных трибунов и записных краснобаев хватало. Но главными митинговыми звездами считались от временного правительства Керенский, от Петросовета Троцкий. Последний обычно выступал в популярном месте массовых собраний цирке «Модерн», за что политические враги называли его «Циркачом». Некоторое время... Труцкий пытался объединить всех антивоенных социал-демократов, как меньшевиков, так и большевиков. Но скоро убедился, что это невозможно и что прав Ленин. Серьезных результатов способна добиться лишь дисциплинированная партия. Сначала Труцкий становится союзником Ленина, а затем и формально вступает в рсдрп -Б. Вместе они возглавили борьбу за большевизацию советского движения. Причем главной ударной силой являлся Труцкий. В сентябре станет председателем Петросовета. На низовом уровне рост популярности божевиков способствовала простота и актуальность их лозунгов «Долой войну! Землю крестьянам заводы рабочим, хлеб голодным!» Землю крестьянам, впрочем, обещали все партии, поэтому в деревне ленинцы особенных успехов не достигли. Но для захвата власти в столице это было и В Рабочей среде тоже по-прежнему преобладало влияние меньшевиков. Но ленинскую антивоенную пропаганду жадно впитывал человек с ружьем. Солдаты и матросы, видевшие, что правительство и другие партии заканчивать войну не хотят. Одним из сильных тактических ходов стал большевистский призык солдатам столичного гарнизона направить в совет своих депутатов. Это не только увеличило популярность партии, но и привело к тому, что орган власти рабочих и солдат, Советы, теперь на две трети состоял из солдат. Численный состав партии на протяжении семнадцатого года все время возрастал. К октябрю он увеличился в 15 раз до 350 тысяч членов, причем 60 тысяч находились в Петрограде. Еще внушительнее были успехи большевиков в Петросовете. Вначале они не имели там и десятой доли мест, а к середине осени лишь десятая доля депутатов были не большевиками. В целом по стране состав Совета выглядел совершенно иначе. Там преобладали эсеры и меньшевики, но стратегия, разработанная Лениным, и тактика, которой придерживался Труцкий, ставили целью захват власти в столице. И это был правильный расчет. Логическая цепочка ленинской политики выглядела так. Сначала подчинить партию, потом подчинить Петросовет, потом Советы и, наконец, всю страну. С первой задачей Ленин справился хоть и не без труда в апреле, На достижение второй ушло почти полгода, и, несмотря на успехи, дело не всегда шло гладко. К власти рвались не только большевики. Диктаторы метил Александр Керенский, у которого для этого было куда больше возможностей. В новом коалиционном либерально-социалистическом правительстве Александр Федорович возглавил военный блок, что в условиях войны до да привялом министра председателя Львове открывала прямую дорогу к единоличной власти. Для триумфа чистолюбимому политику требовались успехи на фронте. Так возникла идея летнего наступления. Совершенно авантюрная, ибо армия находилась в разброде и кризисе, но подготовка к грандиозной операции позволила Керенскому затмить всех других правительственных деятелей и расставить на ключевые посты в армии и флоте своих людей. Министр отлично понимал, что главной проблемой является упадок воинского духа. В своих мемуарах он пишет «После трех лет горьких мучений миллионы измученных войной солдат задавали себе один вопрос «Почему я должен сегодня умереть, когда дома начинается новая, более свободная жизнь?» Чтобы посредить войска энтузиазмом, Кереский совершил настоящее гастрольное турне вдоль линии будущего наступления бесчетное количество раз выступая перед солдатами. По извительному описанию Троцкого, Керенский заклинал, угрожал, становился на колени, цевал землю, словом, поясничал на все лады. Но очевидцы рассказывают, что слушали блестящего оратора с большим воодушевлением. Боевой дух действительно поднимался. А короленный Керенский следовал дальше. Главнокомандующего он назначил генерала Брусилова, который минувшим летом одержал громкую победу на австрийском фронте. Боеприпасов было много. В декабре 16 года открылось движение по новой железной дороге от Мурманска, и впервые с начала войны у русской артиллерии, благодаря союзническим поставкам, появилось достаточное количество снарядов. Может быть, военная демонстрация и удалась бы, если бы ее провели на каком-то ограниченном пространстве, стянув туда все годные силы. Кевельский затеял битву на четырех фронтах — северном, западном, юго-западном — главный удар — и румынском. Наступлению начавшемуся 18 июня, по старому стилю, предшествовала двухдневная массированная артподготовка, после чего на отдельных участках войска сумели продвинуться вперед. Но триумфа не получилось. Наиболее боеспособные ударные части понесли большие потери и остановились, А основная масса солдат гибнуть не хотела и попятилась при первых же контратаках. В результате немцы и австрийцы откинули русских гораздо дальше первоначальной линии, а общие потери убитыми, ранеными и пленными составили по разным оценкам от 150 тысяч до полумиллиона человек. Операция, которую газета называли «наступление Керенского», провалилась. Несомненно, лишился был своих постов и ее инициатор. Если вы в Петрограде, и начались беспорядки. Общественная реакция на поражение. 3 июля на улице вышла толпа солдат, требовавших отставки правительства, передачи всей власти советам и немедленного прекращения войны. Лозунги были совершенно ленинские, но взбудоражили демонстрантов не большевики, а анархисты. Протестующие были вооружены, агрессивно настроены произошла перестрелка, были ранены и убиты. На следующий день толпа стала еще больше. Несколько десятков тысяч солдат и матросов бродили по городу, пытались захватить резиденцию правительства, арестовать министров. Это было восстание, но не попытка захвата власти, потому что огромное скопище вооруженных людей не имело предводителя. С лозунгом без власти и самоустройства, который выдвинули анархисты, добиться чего-либо было трудно. Солдаты обратились к меньшевистской и сыровскому Петросовету, но тот возглавить бунт отказался. Направились к большевистскому штабу, особняку к но поразительное дело не обрели вождя и там. Ленин вышел на балкон, произнес короткую, неопределенно ободряющую речь и удалился. Вскоре он скрылся и из города, предвидя, что добром для большевиков события не закончатся. Храбрый Троцкий остался и даже не бездействовал, но его поведение выглядит странновато. Например, он спас от расправы министр Чернова, отбив его у распаленных матросов. Руководить восстанием революционный трибун не пытался. Беспомощность большевиков объяснялась тем, что их предводитель растерялся. Это происходило с Лениным всякий раз, когда случалось нечто, не совпадающее с его планами. Схематический стремящийся все контролировать Владимир Ильич, с недоверием относился к самопроизвольно возникающим низовым движениям. Стихия народного бунта его пугала. Растерянность вождя передалась и партийному ЦК. Никто не знал, что делать, до в июле большевики еще и не были готовы к захвату власти. Троцкий потом бодро назовет июльский конфуз глубокой разведкой. Но это был именно что конфуз, едва не погубивший все большевистские достижения. Исправилась с и правительство князя Львова. Во время апрельско-майского кризиса оно смогло обойтись без применения силы. Но сейчас это был уже не выход. И министр-председатель предпочел уйти в отставку. Умыл руки. «Мне ничего не оставалось делать», — скажет он потом. «Для того, чтобы спасти положение, надо было бы разогнать совет и стрелять в народ. Я не мог этого сделать». Единственным, кто не стушевался, был Кирецкий. Я застал князя Львова в состоянии ужасной депрессии. Он лишь ожидал моего приезда, чтобы выйти из правительства. В тот самый день я занял пост министра президента, пишет воспоминаниях Керенский. Одержать победу на фронте он не сумел, но с разрозненными толпами неорганизованных солдат справился. У него хватило дисциплинированных частей, юнкеров и казаков, чтобы пушечными выстрелами и пулеметными очередями очистить улицы, а затем... Восстановить контроль над городом. Пробил звездный час Александра Федоровича. Казалось, что после мягкотелого либерального плавания по течению власть наконец оказалась в руках человека, способного действовать. Прежде всего, новый правитель устранил левую угрозу, которая, как отлично понимал Киринский, исходила от большевиков. Против них была развернута целая пропагандистская кампания. Во-первых, их несправедливо объявили зачинщиками мятежа. Во-вторых, активно муссировалась тема пломбированного вагона. Немецких денег, шпионажа в пользу Кайзера — тоже неправда. Развернулось следствие, не слишком озабоченное проверкой доказательств. Газеты выставляли ленинцев агентами германского империализма, нанятыми для развала российской армии. Особняк Кшесинской и редакцию «Правды» разгромили. «Теперь они нас перестреляют», — сказал Ленин, и спрятался в финских лесах. Оставшегося в городе Тросского арестовали. Казалось, с большевиками покончено. Но, отшатнувшись от левого крыла революции, Временное правительство в лице нового сильного человека неминуемо сдвинулось вправо. Чтобы обезопаситься от будущих мятежей неконтролируемого столичного гарнизона, заложником которого являлась власть, киринский сделал ставку на генералитет. Другого выхода у него, собственно, и не было. Главнокомандующим министр-председатель назначил все того же Корнилова, сторонника твердых мер. Одним из первых приказов новый главковерх восстановил на фронте смертную казнь за дезертирство. Без этого крайнего средства уберечь армию от окончательного развала считалось невозможным. 47-летний Лавр Георгиевич Корнилов был боевым генералом, награжденным золотым оружием за храбрость, дважды георгиевским кавалером, Храбрость ему действительно было не занимать. Во время катастрофического отступления 1915 года окруженный, он дрался до последнего, был ранен и попал в плен. С третьей попытки бежал, и этим поступком прославился больше, чем победами, которых в его посложном списке, собственно, было немного. Во время неудачного июньского наступления 8-я армия, которой командовал Корнилов, проявила себя немногим лучше, чем другие соединения. После первоначального успеха откатилась назад. Но Кирискому сейчас нужен был не полководец, а популярный среди офицерства генерал без политических амбиций. Именно такое впечатление производил Корнилов. Поэтому генерала провозгласили героем, и его назначение вызвало в правых кругах прилив энтузиазма. Но Корнилову понравилось всеобщее обожание. Он стал вести себя независимо. В середине августа на московском государственном совещании, затеянном Керенским как альтернатива и противовес Советам, в центре внимания прессы и публики оказался не глава правительства, а головковерх, произносивший весьма решительные речи о восстановлении боеспособности армии и о единовластии правительства на срок до выборов учредительного собрания. Эти требования разделял и Керенский. Но с Корниловым вели свою игру, и снабжали его деньгами правые заговорщики, которые добивались гораздо большего, установлением военной диктатуры, способной навести в стране порядок. Развернувшись, вскоре события получили в советской историографии название «Корниловщина». И тогда, и впоследствии они трактовались очень по-разному. Фабула Корниловского путча выглядит довольно загадочно. 25 августа, по старому стилю, Верховный главнокомандующий вдруг отдал приказ кавалерийским частям под командованием генерала-лейтенанта Крымова, известного своими правыми взглядами, двинуться с фронта на Петроград. Это были наиболее дисциплинированные полки, в том числе так называемые «Дикая дивизия», где в основном служили выходцы с Северного Кавказа. У Крымова был приказ привести в повиновение и разоружить столичный гарнизон, а также разогнать Петросовет. В городе следовало ввести осадное положение, запретить демонстрации и ввести цензуру. По плану, войска должны были прибыть в Петроград 28 августа. 26 августа министр-председатель Керенский объявил о заседании правительства, что произошел мятеж реакционной военщины и потребовал для себя диктаторских полномочий. Вставку была отправлена телеграмма корнилову с требованием немедленной отставки. На следующий день Керенский выступил с обращением к народу и объявил Отечество в опасности. Двое командующих фронтами, генерал Климбовский, Северный фронт, и генерал Деникин, Юго-Западный, заявили, что поддерживают Корнилова. Остальные командующие сохранили верность правительству, то есть в высшем армейском руководстве произошел раскол. 28 августа советы поддержали правительство и провели в столице мобилизацию рабочих, выдав их в винтовки. Из Тюрем были выпущены арестованные большевики, активно включившиеся в сопротивление Путчу. В двигающиеся на Петроград полки отправились пропагандисты. 29 августа железнодорожники блокировали подъезды к столице. Части Крымова остановились. Среди солдат под влиянием большевистской агитации начались митинги. Утратив управление войсками, генерал Крымов отправился к Керенскому оправдываться и после беседы с глазу на глаз застрелился. На этом, собственно, мятеж и закончился. Два дня спустя Корнилов и его ближайшие помощники были арестованы без сопротивления. Все это выглядело очень странно. После ультимативной телеграммы Керенского 26 августа Корнилов, вместо того, чтобы ускорить движение на Петроград, всего лишь выпустил публичное обращение, в котором назвал обвинение в свой адрес сплошной ложью и великой провокацией, которая ставят на карту судьбу Отечества. Если бы вместо препирательства он действовал решительно, пуч, если это был пуч, несомненно, удался бы и в России установилась бы жесткая военная диктатура. На самом деле выступление Корнилова было заранее согласовано с министром-председателем. Еще 20 августа Кенинский принял тайное решение ввести в Петрограде военное положение, для чего Корнилов обещал прислать с фронта надежные войска. Они должны были разоружить просоветский гарнизон и окончательно устранить левую угрозу. 21 августа немцы прорвали Северный фронт и взяли Ригу, Вызвала настоящую бурю в газетах, требовавших навести порядок в армии, которая так плохо сражается. Момент выглядел идеальным. Но после того, как Корнилов начал действовать, Керенский взор повел себя явно не в соответствии с планом. Что именно произошло, в точности неизвестно. Вернее, каждая из сторон впоследствии утверждала свое. Корнилов жаловался на провокацию. Керенский многословно и путанно писал о своем «потрясении». Якобы Корниловский Демарш стал для него громом среди ясного неба. Верить здесь скорее следует прямодушному Лавру Георгиевичу, а не изворотливому Александру Федоровичу. Очень вероятно, что Керенский узнал или заподозрил, что генерал не желает ограничиться ролью исполнителя и намерен сам стать диктатором. В окружении главковерха действительно строились планы нового формата власти, где Керенский займет второе место после Корнилова. Главному спонсору заговора Алексею Путилову предназначался портфель министра финансов. Вполне возможно и другое, что Керенский действительно осуществил провокацию с целью добиться от правительства диктаторских полномочий и заслужить славу спасителя революции. Во всяком случае, именно так выглядит его поведение. В мемуарах написано «Я заявил, что считаю возможным бороться с поднятым мятежом лишь при условии, если мне будет передано временным правительством вся полнота власти». Это и произошло. Керенский легально получил диктаторские полномочия и одновременно устранил правую угрозу, а левые были разгромлены еще в июле. Но если так, хитроумный план не учел одного обстоятельства. Диктаторские полномочия мало чего стоят без реальных инструментов их осуществления. А у Киринского, вроде бы соединившего в своих руках все силовые рычаги, на самом деле не было настоящего контроля ни над армией, и над столичным гарнизоном. После мятежа ситуация стала еще хуже. Во-первых, без Корнилова дисциплина в войсках окончательно расшаталась. Во-вторых, большевики не только вернулись, но и очень укрепили свои позиции, особенно среди солдат. В-третьих, рабочие отряды, мобилизованные для отпора Корнилову, так называемая Красная Гвардия, не стали разоружаться. У Петросовета, которому они подчинялись, появилась собственная армия, пусть не очень боеспособная, но все же более надежное, чем у Временного правительства. Сам же совет в значительной степени под воздействием августовских событий окончательно большевизировался. В сентябре и октябре обозначилось новое противостояние власти. С одной стороны диктатор Киринский, с другой — большевики во главе с Троцким, который теперь возглавил Петросовет. Ленин по-прежнему прятался в Финляндии и лишь слал оттуда в ЦК призывы к вооруженному восстанию. Оба лагеря развернули лихорадочную деятельность, готовясь к столкновению.